знания наибольшей известностью пользуются крупные серии работ мастера с о е д и н е н н ы е общим названием лабиринт в этих работах скульптор посредством раскрепощенной безудержной фантазии стремится к красоте и вдохновению о б л е ч е н н ы м в форму лабиринта господин тамура почетный профессор университета искусств на п р о х о д и в ш е й два года назад в музее современного искусства в нью-йорке выставки дальше я читать не стал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 н а ч а л 8 м ы с Осимой только что закрыли библиотеку. За несколько минут до этого на своем тарахтевшем гольфе укатила домой Саэки-сан. В библиотеке только мы вдвоем. И этот непрерывный, действующий на нервы гул в ушах. х г а з е т п о з а в ч е р а ш н и я Статья появилась, когда ты сидел в горах. Я прочитал и подумал. А этот Каити Тамура, случаем не твой отец».